Глава пятьдесят «Какая сука!» — подумал я вне себя от злости. «Привет, друг мой!» — улыбнулась Датура. Фонарь держала в одной руке, пистолет в другой. «Я стоял у северной лестницы, выпила немного вина, расслабилась в ожидании, когда же почувствует твою силу. Ты понимаешь, твою силу, притягивающую меня, как рассказывал Дэнни, урод!» «Не надо ничего говорить», — взмолился я. «Просто пристрелите меня».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 Годами пыли седала и оседала на полу, покрывая его ровным ковром, по которому недавно и прошелся мой соблезубый тигр. Зверь бродил тут долго. Я так увлеклась кругами, которые написала, что совершенно забыла про тебя. Совершенно забыла. И только когда услышала, как ты шебуршишься где-то неподалеку, выключила свой фонарь. Это круто, друг мой. Я думала, что иду за кошкой, а меня потянуло к тебе. Хотя я этого совершенно не ожидала.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 Я не знаю, о чем ты. Мои парни не всегда остаются со мной так долго, как мне хотелось бы. Не всегда? За исключением Андрея. Он настоящий бык мой Андре. Я думал, он конь. Шеваль Андре. Жеребец до мозга костей, подтвердила она. А где Дэнни, урод? Верни мне его. Такая забавная маленькая обезьянка. Я перерезал ему горло и сбросил в лифтовую шахту. Мои слова возбудили ее. Ноздри раздулись, на грациозной шее запульсировала жилка.